«Безумие!» «Жорди!» В темноте переходов безжизненного пространства разбитого космического корабля этот голос звучал как потусторонний зов и явно не нес с собой ничего хорошего. «Жорди, ты где? Где ты потерялся? Выходи! Я же все равно тебя найду! Ты же сам понимаешь, что спрятаться не получится!» Молодой Крио дрожащими пальцами сжал свои клинки, не имея на данный момент возможности ответить чем-либо на такое заявление со стороны бывшего командира своей группы. И всё только из-за того, что этот разумный действительно устроил охоту на своих же товарищей. После того, как креаты в конце концов перебили оставшиеся членов экипажа этого торгового корабля, когда обычные разумные закончились, креаты недолго продержались и довольно быстро обратили внимание друг на друга. Из пяти боевых рыцарей храма ордена креатов осталось только двое. Остальные же были убиты. Сначала сам малой креат даже получал какое-то удовольствие от того факта, что он вместе со своим командиром сумел ликвидировать других опытных воинов, которые могли похвалиться достаточно большим послужным списком. Но только потом он понял командой план своего командира, который таким образом всего лишь всё сделал так, чтобы его подчинённый, являвшийся самым слабым среди группы бойцов, приписанных к этому отряду, оказался один на один с этим кровожадным монстром, устроившим на него тотальную охоту. Теперь уже ему самому приходилось скрываться и надеяться на то, что их корабли обнаружат прежде, чем им придётся столкнуться друг с другом. Но с каждым часом эта надежда падала. Это чудовище с клинками ходило и хохотало по гулким коридорам опустевшего корабля. Где то-то тут, то там, можно было обнаружить полуразложившиеся останки бывших членов экипажа или даже бойцов особой группы храма Ордена креатов отправленные на особое задание. И только сейчас он понимал глупость всего происходящего, особенно ввиду того фактора, что если так пойдет и дальше, то для него самого все это не закончится ничем хорошим. В первую очередь, потому что командир, который сейчас устроил на него тотальную охоту, уже сам, видимо, не понимает того, что делает. Ввиду того факта, что одинокий креат, оставшийся на борту корабля, всегда привлечёт к себе слишком много ненужного внимания. Лучше было бы оставить живых каких-то дополнительных членов экипажа, которые могли бы помочь в случае необходимости, прикрыв своим присутствием тот факт, что на борту корабля неожиданно для всех оказались чёрные креаты. Этими самыми креатами, были его бывшие товарищи по группе. Но проблема заключалась как раз в том, что сопротивляться произошедшим он просто не мог. Точно так же, сейчас глупо было даже рассчитывать на тот факт, что бывший командир пожалеет своего бывшего соратника и не станет его убивать. Это было даже как-то по-детски предполагать, ввиду того факта, что в данном случае никого не интересует его мнение. В первую очередь была важна жажда крови, которая буквально рвалась наружу, требуя своего. И теперь даже ему. Тому, кто считал себя фактически защищенным, вырваться из этой ловушки не получится. И все ввиду того факта, что его командир прочувствовал запах крови, прочувствовал полную безнаказанность и мог делать все то, что только пожелает. По крайней мере, его замутненный разум ему это явно подсказывал. Сам же Жорди, наткнувшись на тот факт, что для командира является всего лишь мясом, которое все время старательно отвлекало внимание, на данный момент пытался всего лишь спастись. Но получится ли это у него? этот вопрос решить будет очень сложно, так как для этого необходимо было убить более опытного и знающего бойца, что для него было практически невозможно. Именно из-за всех этих факторов молодой креот и был вынужден сейчас прятаться, старательно скрывая свое присутствие на территории корабля. Хотя он понимал, что его командир будет искать врага. Молодого Креата никаких сомнений в данном вопросе не было, так как их намеренно заранее натаскивали разыскивать врагов и уничтожать их. Единственное, на что оставалось рассчитывать молодому бойцу, так это только на то, что ему удастся раньше напасть на противника, нанеся ему смертельный удар в спину. Ли же наоборот, дождаться спасения. Вот только у него существовали серьезные опасения, так как его командир был слишком опытным, его безумие теперь в голове молодого крята вместо злобы и жажды крови поселился страх. Страх за собственную жизнь, который заставлял его метаться по всем этим обезлюдившим переходам надежде на то, что он найдет укрытие, которая всё-таки даст ему хоть какой-то минимальный шанс к выживанию. Однако его старый командир, мастер Башур Нарут, тоже не лыком шит. Он прекрасно знал, где и как можно прятаться на корабле подобного класса. Поэтому Жорде приходилось постоянно менять место своего укрытия. Что отнюдь не способствовало факту того, что этот молодой разумный мог прийти хоть какое-то состояние равновесия. Поэтому его психическое состояние сейчас было фактически на грани саморазрушения. он метался пытаясь найти выход и ответы, но ничего этого не было. А следом за ним шел кровожадный убийца, желающий пролить его кровь. И не только кровь. По поверьям креатов, черный креат в бою мог пролить твою кровь. Он мог забрать саму твою сущность и душу. Конечно, кто-то мог бы заявить о том, что у тех же самых кретов в данной ситуации не должно быть подобных страхов. Но они были. Кто и зачем распространял такие слухи, сейчас было непонятно. Однако стоило отметить тот факт, что все креоты, оставшиеся живыми после встречи с представителями собственного народа, потерявшими психологическое равновесие, в первую очередь поэтому их опасались. В первую очередь именно из-за того факта, что могли стать очередной жертвой и потерять возможность когда-либо вообще переродиться хотя бы в какое-нибудь живое или разумное существо. Именно эти опасения и заставляли так бояться тех, кто получил приставку «черный». Хотя раньше он сам даже немного гордился этим фактом. По крайней мере, до тех пор Жорди чувствовал себя своеобразным охотником. Именно охотником, но никак не добычей. Сейчас же он отткнулся на тот факт, что стал добычей. Ем очень не хотелось бы оказываться на подобном месте, вот только его мнение в данном вопросе никого не интересовало. Да и кто мог бы ответить ему на подобные высказывания, так как, собственно, его командир сейчас охотился за ним, чтобы пролить кровь и забрать душу. Или же кто-то еще из тех, кто уже был убит здесь же и им же. Проблема была в том, что чёрные креаты обычно были гораздо сильнее и опаснее обычного рыцаря креата. Настолько сильнее опаснее, что обычные рыцари креаты опасались выходить против такого бойца в одиночку. Конечно, кто-то тут же напомнил ему о том, что раньше эти воины принадлежали к элитному подразделению ордена и являлись очень опасными бойцами. Так они поэтому и были опасными даже для чёрных креатов, потому что сами являлись точно такими же. Поэтому они были готовы на многое по крайней мере, до тех пор, пока чувствовали в себе силу. А теперь же, когда сила ушла, молодой Криот метался словно загнанный харш, пытаясь найти для себя убежище. Вот только убежища не было. Просто не было. Все эти переходы его бывший старший напарник и командир группы знал лучше. Он-то понял, когда услышал сзади себя неумолимый голос. «Ну вот и ты!» Дико расхохотался. Появившийся сзади мастер Башур Нарут, решительно взмахнув клинками, который даже уже не пытался оттереть от налившей на них старой крови, которая, по сути, должна была раздражать любого адекватного разумного. «Ты еще не набегался? Э мне уже надоело с тобой гоняться. Хватит. Умри уже как положено. И отдай мне свою силу. Сколько можно мне с тобой гоняться?» Ярость, завопив от испуга и ужаса того, что сейчас происходит к ним, молодой Криат выхватил свои клинки и бросился в бой. Он сам прекрасно понимал, что, возможно, это последний бой в его жизни. Но сейчас не это было для него важным. Отбив серию ударов молодого воина, мастер Башур Нарут решительно выбил у него клинки и несколькими быстрыми, но достаточно рваными ударами перерубил ему сухожилие, вынудив того рухнуть перед ним на колени. После чего с нескрываемым наслаждением перерезал горло последнему члену своего отряда. После чего дико расхохотался. Все шло именно так, как он мечтал последние несколько часов. Он пролил кровь, и доказал свое истинное мастерство. И только потом, спустя несколько часов, он почувствовал что-то неладное во всем происходящем. Больше его здесь никто не раздражал своим присутствием. Однако было что-то такое, что его заставляло все-таки терять некоторое моральное равновесие. Поэтому старый опытный воин, замеряв на месте, буквально зависнув над трупом, трупом своего бывшего товарища, принялся пытаться ощутить причины для вот такой вот странной реакции и предчувствий. Он еще раз оглянулся, пытаясь почувствовать хоть какое-то присутствие поблизости противника, но никого рядом вообще не было. Тогда он аккуратно постарался ощутить хоть кого-то живого. Это был его дар – чувствовать поблизости живых их потенциальные эмоции. Такими способностями обладало очень мало креатов. Однако все его способности на данный момент просто молчали, ведь он действительно уже перебил весь оставшийся экипаж этого корабля. Он получил огромное наслаждение, убивая тех несчастных одного за другим. И благодаря этому, сейчас мог быть спокоен по поводу того, что никто больше его не раздражает своим присутствием. Вот только существовала одна огромная сложность. Даже если его кто-то сейчас и обнаружит на этом разбитом корабле, спрятавшемся в астероидном поле, будет немерено. В первую очередь, всех будет интересовать именно тот факт, что же случилось со всем экипажем корабля, который просто погиб. Этот вопрос будет сложно обсуждать, в особенности с его психическим состоянием, к которому на данный момент находился сам мастер ордена, буквально только что проливший кровь своего последнего товарища. К сожалению, черные креаты не могли действовать в группе. Когда они теряли над собой контроль, никакой группе речи быть не могло. Теперь же ему надо было прийти в себя. Поэтому, даже не оглядываясь на то, что рядом сейчас лежит остывая, изрубленный труп его товарища, мастер медленно присел в позу медитации, чтобы все-таки попытаться прийти в себя и успокоить свои эмоции. Только потом он сможет действовать дальше. Что это? Попытавшись сосредоточиться, мастер Башур Нарут неожиданно вздрогнул, когда понял, что его чувства говорят о появлении поблизости разумных существ, которые явно проявили интерес к кораблю, на котором на данный момент находился именно он. Мне только этого сейчас не хватало. Я же еще в порядок свои эмоции не привел. Раздраженно скрипнув зубами, мастер кред был вынужден признать тот факт, что ситуация складывается для него не в лучшую сторону. И всё только по той причине, что появление поблизости какого-то корабля именно сейчас могло ему всё испортить. Ведь ему нужно было для начала привести в порядок свои мысли, а потом пытаться уже действовать. Придумать план, размышлять над тем, что и как он будет говорить. Однако времени не было, и рядом находился какой-то корабль. Более того, попытавшись прислушаться к своим ощущениям, мастер Криотт неожиданно почувствовал, что даже этот разбитый корабль движется. Видимо, его куда-то буксируют. Это тоже был один из факторов, который настораживал опытного воина. Ведь он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации транспортировать торговца могут не только честные и разумные, которые обнаружили разбитый корабль. Это могли быть и пираты. Те самые пираты, которые напали на их корабль и теперь просто хотели добить уцелевшего на борту корабля противника. Всё-таки пытаясь сосредоточиться на своих эмоциях, Мастер надеялся все же за оставшееся время успокоиться и тщательно продумать легенду, которая явно должна была помочь ему отвести от себя любые подозрения. Абсолютно любые. Ведь он и сам прекрасно понимал, что в данной ситуации ловушка, в которую он неожиданно для себя попал, для него может стать смертельной. Конечно, он мастер-криат. Он опытный воин. Но именно этот опыт сейчас ему и говорил о том, что нельзя недооценивать врага. А врагами для него сейчас были буквально все. Но он сейчас был в меньшинстве. Он был один. Кто же знал? Кто же знал, что именно в это время, когда мастер Башуу Нарут уничтожит последнего живого на борту корабля, придет какое-то подобие помощи? Вообще-то, если бы он хотя бы это подозревал, то надо было оставить живых этого молодого креата Жорди. И тогда он был бы не в меньшинстве. Более того, в данном случае, никто не мог бы обвинить их в том, что они черные креаты. Ввиду того, что черные креаты – Парами не ведут охоту. Исходя из этого, был шанс отвести от себя даже малейшие подозрения. А теперь что? Гнев, бьющийся в душе старого воина, раз за разом смывал все бастионы, которые тот возводил перед ним. Чтобы хоть на какой-то момент суметь взять под контроль свои расшатавшиеся чувства и эмоции. Иначе он просто проиграет. Однако, видимо, время, которое было необходимо ему для осознания ситуации и приведения своих внутренних чувств и его общего состояния в положении баланса, ему никто давать не собирался. Ввиду того, что сразу с нескольких точек разбитый корпус корабля полезли разумные существа. Не имея возможности больше терпеть такое кощунство и вмешательство в его дела, старый воин подхватил мечи, намереваясь разделаться с теми, кто ему мешает. Вот только когда к нему навстречу из-за первого же поворота выскользнул многоногий усиленный броней дроид, вооруженный парализатором, мастер Башур Нарут мог только заскрипеть зубами от злости. Видимо, эти разумные тоже дураками не были, и поэтому двинули вперёд этого металлического монстра. Змахнув клинками, мастер Криад бросился вперёд. Вот только этот монстр встретил его волной парализующего излучения, которая не оставила ему даже малейших шансов. Уже падая, мастер Криад зарычал от ненависти. Волна злоба и боли, а также и страха, который прорвался наружу, смыла все его попытки восстановить равновесие и баланс в чувствах. Он прополз ещё где-то два шага, пока парализатор всё-таки не остановил его. Уже теряя сознание, мастер увидел, что из-за спины этого дроида почему-то выдвинулся Разумный, которого он с некоторым возмущением узнал представителя высших из конфедерации Делус. Что здесь могли делать эти убийцы? Судя по всему этому крету никто не собирался оставлять ни единого шанса. Ведь следом за этим Разумным вышло ещё несколько боевых дроидов. Среди всего это действительно были какие-то военные подразделения. Но что они делали здесь? Этого старый Криат не понимал. Да не мог он сейчас этого понять, так как его разум рухнул в пучину первозданной тьмы. Какого демногалактики здесь происходит? Медленно открыв глаза, мастер Башур-наруд попытался понять то, почему он не может пошевелить ни одной из своих конечностей, и был удивлен тому факту, что казался полностью прикован к какому-то странному устройству, которое не давало ему ни единого шанса пошевелиться. Однако на этот вопрос ему никто не ответил. Более того, попытавшись осмотреться и понять свои чувства, опытный воин неожиданно понял то, что не чувствует своей нейросети, не считая полного отсутствия своей одежды. Это было какое-то особо изощрённое издевательство. Это он понял, когда вперёд это устройство в поле его зрения выдвинулось два дроида с нейрохолостами, которые тут же взялись за своё опасное дело. От каждого прикосновения этого устройства Майстер Кред буквально пытался вывернуться из этих кандалов, приковавших его тело к каким-то непонятным брёвнам. С виду это были доски, но их крепость не давала возможности их сломать. Ломались только кости опытного воина ордена. В конце концов, боль нахлынула на него с такой силой, что он снова потерял сознание. И, очнувшись, понял, что его организм был полностью восстановлен, и снова оказался на этом пыточном станке. Эта экзекуция продолжалась несколько раз, прежде чем он наконец-то увидел перед собой хоть одного живого разумного. Однако, когда он увидел его, мастер Криат возмутился. «Это ты?» – удивленно прихрепел мастер Башур Нарут, увидев перед собой того странного парня, который встречался ему в системе Хармахрум и не желал испытывать никакого пиетета перед воинами легендарного Ордена. «Да как ты посмел со мной так поступить? Ты знаешь, что с тобой сделает Орден!» «Наградит меня». Не скрывая своей насмешки, повернулся к нему молодой парень и при этом как-то жалостливо посмотрев, на распятого Мастера Ордена. А что еще может сделать со мной Орден за то, что я полмал Черного Креата? Поймал живым. Раньше-то такого не было. Да, раньше много чего не было. Вот только что мне интересно, и что я собираюсь узнать у Высшего Ордена, так это именно то, почему целая звезда Черных кретов выполняла для Ордена особые поручения. Ты мне не ответишь? Сначала Мастер хотел было возмутиться, но когда этот молодой человек продемонстрировал ему записи с борта корабля, где сначала креот деловито убивали уцелевших членов экипажа, не скрывая своей кровожадности и того, кто они есть на самом деле, старый воин вынужден объяснить на своих цепях. Этот человеческий детеныш достаточно быстро прочитал все факторы. Даже более того, у него теперь были все нужные ему доказательства. И даже более того, все эти видеозаписи, которые он явно получил от искусственного интеллекта этого старого торгового корабля, не мастеру Ни единого шанса. Ведь на них четко видно, как черные Криоты начали истязать и убивать уцелевших членов экипажа этого корабля. Уже потом, спустя некоторое время, Криот узнал о том, что главная ирония случившегося заключается в том, что буквально за двумя соседними астероидами скрывался тот самый корабль пиратов, нападавших на них, тоже получивший серьезные повреждения, но имевший по сравнению с их кораблем некоторые плюсы. Дело в том, В то время сражения один из залпов главного калибра корабля, на котором летели креты, пробил броню вражеского корабля как раз в том месте, где находилась рубка управления. И все офицеры, включая капитана этого корабля, практически мгновенно погибли. А все остальное на этом корабле было более или менее целым. Уцелевшие члены того экипажа, испугавшись возможной гибели, просто сумели каким-то образом перенаправить корабль в астероидное поле и там спрятали его. Вот же шутка богов Вселенной. Рядом с ними находился корабль, с которого можно было переустановить двигатели с учетом того, что на борту того корабля уцелели техники и инженер. И это можно было все сделать достаточно быстро и эффективно. Они же вместо этого устроили целую бойню на борту своего корабля. Мастер Крет больше не мог скрывать своих истинных мотивов, когда его буквально приперли к стенке всеми этими доказательствами. Он был вынужден признать то, кто он есть на самом деле и чего пытался добиваться. Более того, этот молодой парень начал обвинять практически весь орден креатов в том, что они делают. Как оказалось, этот молодой человеческий детеныш старательно изучал архивы, к которым только мог подобраться. И старый воин удивленно услышал от него тот факт, что еще во время Первой войны с архами, когда креаты прославились как хорошие бойцы против штурмовиков этих жуков, черных креатов не убивали. Их называли берсерками, и даже гордились их присутствием в своих рядах. «Зачем ты мне всё это рассказываешь?» Удивлённо прохрипел мастер Башур Нарут, пытаясь понять то, чего добивается этот человек, учитывая тот факт, что после всех этих пыток в его душе поселилась какая-то пустота, и, и так приговорён к смерти. «Как только узнают о том, кто я, вся моя семья и даже мои дальние родственники проклянут меня, и из-за того, что с ними сделают после случившегося». «А ты так ничего и не понял?» Удивлённо покачал головой парень, Потом, заметив косой взгляд мастера, тихо усмехнулся. и разрабатываю способ лечения чёрных креатов. Что в этом тебе непонятно?» Удивлённый мастер снова скинул голову, пытаясь что-то возразить на подобное утверждение. Но вдруг неожиданно для себя понял, что все его эмоции – ярость, боль, злоба, ненависть и даже страх – куда-то испарились. Ему не нужно было возводить в своём разуме все эти проклятые бастионы, которые должны были удерживать его эмоции в узде это самая пустота и говорила об эффективности действия этого разумного. Это значит, что наличие у тебя подобных эмоций не является приговором. Поинтересовавшись у парня тем, для чего ему это было нужно, если на самом деле, как оказалось, это было нужно самим креатам, молодой парень только рассмеялся, заявив о том, что у него на борту тоже есть креаты. Они были изгнаны из-за того, что их родственник якобы сошёл с ума и стал чёрным креатом. Наверняка эти ребята захотят забрать своего родственника и попытаться ему как-то помочь. А значит, для этого необходимо найти возможность контролировать его эмоции или контролировать их, или постараться их уничтожить. Занимаясь изучением психологии, его этот парень также оказался довольно неплохим медиком. И он сумел понять, что есть возможность воздействовать на эмоции при помощи подобных вариантов воздействия на физическое тело носителя, на примере мастера ордена. Более того, парень заявил, что против самого мастера не имеет никаких претензий. Главное, чтобы этот разумный не делал глупостей. Сейчас он отрабатывает технологию лечения. И кто-то же должен был стать подопытным. Если этот мастер хочет когда-нибудь увидеть собственную семью и вернуться в Орден, возможно, даже с успехом без подобных обвинений в том, что он стал черным кретом, то ему лучше успокоиться и подчиниться. Как бы не пытался презирать этого человеческого детеныша, сам крет уже прекрасно понимал, что в данном случае он попал в чужие руки. Именно в руки этого молодого парня который сам сумел его поймать в ловушку. Хотя надо сказать, что мастер Крет намеревался впоследствии попытаться его найти и вынудить подчиниться. Но это все должно было произойти гораздо позже. Не сейчас. Сейчас ему снова пришлось окунуться в океан Боли, так как появившийся поблизости дроид снова взмахнул нейрохлыстом. И все естество старого воина поранзило бой. Но ему надо выдержать. Ради собственной семьи. Ради младшего брата, которого тоже, скорее всего, придется лечить. Главное, чтобы найти этот способ. Мастер башур Башурнарут не хотел, чтобы его родственники, точно так же, как эти молодые креты, которые уже находились на борту данного корабля и пытались найти себе убежище и каких-то покровителей на территории Содружества. Конечно, кто-нибудь ему мог бы привести как пример этого молодого парня, почему-то ставшего покровителем кому-то из подобных семейств. Это как раз и было загадкой. Чего он добивался? Возможно, кто-то сказал бы, что в данном случае этот парень Может быть, просто рассчитывал на благодарность со стороны креатов. Ведь они таким образом могли бы не уничтожать лучших своих воинов, а лечить их. Вроде бы все понятно, но сам мастер прекрасно понимал, что никто лечить черных креатов не будет. Ни к чему это ордену. Ведь если этот парень прав, кому-то же было нужно уничтожать их всех одного за другим. С учетом того, что во время Первой войны с архами они были героями. В очередной раз скрикнув, старый креат на хруст сжал свои зубы. Он выдержит. Он всё это выдержит. Только для того, чтобы узнать, кому это было нужно. Тем более, что теперь он знал главное. После подобных игр Орден Криэтов оказался значительно ослаблен. Более того, судя по одной оговорке парня, началась новая война с архами. А значит, можно было понять, что ситуация выходит из-под контроля. Наверняка Орден и сейчас захочет предоставить Содружеству свои боевые группы для борьбы со штурмовым подразделением Жуков. Но кого не предоставят? Это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Обычных воинов, которые будут проливать свою кровь ради того, чтобы руководство Ордена возвышалось, это будет гибелью для самого Ордена. И позволить подобного сам мастер не мог. Согласно хроникам Ордена, который он когда-то изучал ещё в молодости, сам мастер знал о том, что в конце противостояния с Архами в бой пришлось бросать необученных бойцов, которые ещё и Академии-то при Ордене не закончили. Также тут были и показатели, которые ему бы хотелось знать. Ведь в этой войне всё может быть по-другому. сэм этот молодой парень проговорился о том, что у архов появились и новые корабли, и новые виды тактики. И всё это говорило, как-нибудь не в пользу Содружества. Поэтому ему нужно вернуться в Орден. Срочно. С теми знаниями, которые у него есть. Конечно, гибель группы, которая случилась по его вине, тоже придётся как-то объяснять. Так что ему надо сейчас быть весьма стабильным в психическом плане и уравновешенным. Именно поэтому старый мастер и вынужден сейчас прислушиваться к тому, что хочет этот странный разумный, являвшийся обычным человеком. Вот только возникает вопрос, насколько он обычен? Этот странный парень действительно вел себя весьма подозрительно. И может быть потом мастер Криот найдет способ с ним рассчитаться. Но это все будет позже, но не сейчас. Сейчас же этому парню придется поверить старому Криоту, А уж он постарается. Постарается усвоить этот урок, чтобы вернуть впоследствии все долги. Абсолютно все. Кто бы там что ни говорил, но у него была теперь цель. Важная цель, которую надо любой ценой достичь. И мастер-башур Нарут ради этого пойдет на все.